Глава 31. Кристина много раз пароходом пребывала в Нью-Йорк, но никогда не видела такого зрелища, как сейчас. Когда в четверг Карпатия проходила мимо статуи свободы, весь берег был заполнен скорбно молчащими людьми. Кристина стояла одна, в стороне от других женщин, которые рвались с встретиться с родными и близкими. Кто будет встречать вдовевшую миссис Мильтон Барнард? Неужели младший брат приедет приветствовать невестку, которую никогда не видел? Был ранний вечер. Бухту окутал туман. Вдоль реки дул резкий ветер. Буксировали Карпатию. Журналисты через мегафоны задавали вопросы, которые оставались без ответа зеленовато индиговая полоса воды отделяющая корабль от причала все уменьшалось начал накрапывать дождь но тысячи людей стоящих на берегу словно не замечали этого было 930 когда карпатия пришвартовалась спустили трап Кристина отошла в сторону, давая возможность наиболее нетерпеливым побыстрее ощутить под ногами твердую землю. Наоборот ринулись журналисты. Миссис Барнард, подскочил Кристине озабоченный чиновник, едва наступила на запруженную народом набережную. «Автомобиль ждет вас, а также доктор и медицинская сестра. Сюда, сюда, пожалуйста!» Ее проводили словно королеву к тому месту, где стоял мужчина, как две капли воды, похожей на Мильтона, только несколько моложе. Он был в фетровой шляпе и пальто, застегнутом на все пуговицы. — Мы сделали все необходимые приготовления к вашему прибытию. Он неприязненно скривил губы. — Возможно, вы нуждаетесь в медицинской помощи? — Я не нуждаюсь, — ответила Кристина. Он не понравился из первого взгляда. Я был младшим братом Мильтона. Боюсь, что я не знаю вашего имени. Мильтон никогда не рассказывал о своей семье. Тонкие губы мужчины вытянулись еще сильнее. Это нисколько меня не удивляет. Затем, спохватившись, что говорит дурно об усопшем, добавил, «Меня зовут Сирил Бернард. Мой брат был затворником». Он жил замкнуто, не делился своими планами с другими членами семьи. Кристина едва сдержала улыбку. Слово «затворник» мало подходило или не подходило вообще к Мильтону, из которого энергия била ключом. Его женитьба оказалась для нас полнейшим сюрпризом. Он, мягко говоря, был далеко не молодым человеком, и это не очень продуманный шаг с его стороны. Не были произнесены приличествующие обстоятельствам слова «добро пожаловать», не было выражено скорбь по случаю гибели брата, явное недружелюбие младшего Варнарда нисколько не удивило Кристину, а его полное безразличие к смерти Мильтона решило дело. Мильтон не хотел, чтобы Сирилл получил хотя бы один пенс из его денег, и Кристина сейчас нисколько его за это не осуждала. — Я не сомневаюсь, что вы вернетесь в свою страну при первой же возможности, — холодно сказал Сирилл, когда шофер укрыл пледами и ноги, и автомобиль вместе с невостребованным доктором и медицинской сестрой понесся по умытым дождем улицам. — Нет. Я намерена остаться в Нью-Йорке. Суставы пальцев Сирила попелели, когда он с силой сжал пушистый плед. Он ожидал увидеть молодую девушку, перепуганную и неуверенную в себе, с трудом разговаривающую по-английски. Вместо этого он столкнулся со спокойной уверенностью, которая угрожала опрокинуть все его планы. Он уже подготовил все документы, нисколько не сомневаясь в том, что ему удастся без труда уговорить молодую невестку подписать их, и она тут же уедет к себе на родину. В самом деле, чему ей ломать голову, разбираясь во всяких акциях, облигациях и прочих ценных бумагах? Все деньги были вложены в дело, наличных совсем немного». Он оказал бы ей большую слугу и дал несколько тысяч наличными, однако заготовленные им фразы, видимо, не сработают. — Мой брат был не столь богат, как вы, возможно, решили, мисс... — миссис... — запнулся Серил. — Как ему называть ее? — Графиня. — Мило подсказала Кристина. Мильтон очень гордился моим титулом. Он хотел, чтобы я носила этот титул и после того, как стала его женой». «Это демократическая страна, мисс, миссис», проговорил, заикаясь Сирил. «Если мой титул смущает вас, Сирил, можете называть меня миссис Барнард». Сирил поперхнулся, однако все-таки продолжил свою мысль. «Мильтон наверняка сказал вам, что он миллионер» но это лишь на бумаге. Тем не менее, я не вижу причин, почему бы мне, при сложившихся обстоятельствах, не нажать на все педали и не раздобыть наличные деньги персонально для вас. У меня готовы все документы в Гринвуде. Кристина, справедливо предположив, что Гринвуд, семейная резиденция барнардов невозмутимо сказала. — Не сомневаюсь в этом, Серил. Я попрошу моих бухгалтеров в самое ближайшее время разобраться с делами моего покойного мужа. Я не могу ничего подписать без этого, а также без совета моего адвоката. Сирил вдруг увидел, что миллионы Мильтона безвозвратно уплывают от него, и нервно заёрзал Оставшаяся часть пути прошла в полном молчании. Кристина ощущала поддержку Мильтона и знала, что он испытывает удовлетворение от ее противостояния его младшему брату. А Сирилл в этот момент искренне сожалел, что его молодая невестка не утонула вместе с сотнями других пассажиров «Титаника». Слуги в Гринвуде были не столь жестокосердны, как Сирилл. В глазах их стояли слезы, и их отношение от души тронуло Кристину. Желая немедленно связаться с Тео, она спросила у экономки, есть ли у мистера Барнарда секретарь. Лицо у нее вытянулось, когда экономка сказала, что секретарь был, но мистер Барнард-младший уволил его не далее, как вчера. Кристина не сомневалась в причине. Наверняка секретарь. Воспротивился планам Сирила заставить ее подписать бумаги. «Младший брат Мильтона постоянно живет здесь?» спросила Кристина экономку после того, как приняла ванну и была препровождена миловидной горничной в роскошную спальню. «Нет, он живет в Бостоне. Мы очень редко его видим». Горничная стала расчесывать длинные волосы Кристины. «Я так понимаю, что мой покойный муж не слишком ладил с братом». Экономка была явно огорошена вопросом Кристины, однако через несколько секунд пришла в себя и хмыкнула. Ей с первого взгляда понравилась новая хозяйка, и если хозяйке нужно знать правду, то она, элен Робертс, будет счастлива ей все рассказать. Они ненавидели друг друга. Горничная потупила взор и продолжала старательно расчесывать непокорные волосы. Никто здесь до этой минуты не был столь откровенен с Кристиной. Жизнь в Гринвуде обещала быть очень интересной. — У вас есть адрес секретаря моего покойного мужа? — спросила Кристина. Экономка торжествующая извлекла клочок бумаги из кармана. Кристина взяла его и улыбнулась. — Спасибо. Мне больше ничего не требуется. Попрошу лишь разбудить меня пораньше, в восьмом часу, и моего деве также Я не сомневаюсь, что ему нужно будет как можно раньше отправляться в Бостон по своим делам. Что бы вы хотели на завтрак, мадам? Мистер Барнат очень любил почки с пряностями. Кристина невольно содрогнулась. Яйцо в смятку, тост, стакан шампанского и апельсиновый сок. Горничная сделала книгсен А экономка широко улыбнулась. Шампанское, апельсиновый сок, а главное, приказание разбудить этого напыщенного Сирила. Так рано, похоже, новая госпожа заставит с собой считаться.